Глава сорок первая. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт! Тварь о труде! Монстр! Ох! Миледи! Отбытие королевы было делом особым, но не таким тревожным, чтобы жители Великого Леса слишком сильно об этом волновались. Напротив, её скорое возвращение назад действительно стало шоком для всех, кто её видел. Уже прожившая много сотен лет эльфийка, всегда воплощавшая собой величие и гордость своего народа, вернулась назад, напуганной до дрожи. Ее белоснежное платье было абсолютно черным от пропитавшей его угольной сажи, ее волосы были взъерошены, и на прекрасном от природы лице едва ли можно было найти хоть каплю его былого изящества. Вернувшись назад под лоно вековых деревьев, она тут же стала центром внимания, и сотни эльфов тут же устремились к ней. «Мелиди! Что? Заткнись!» На некогда гордом лице больше не осталось королевской выдержки. От прибежавших сюда стражников она просто отмахнулась, тут же ощутив, как подкатывает горло тошнота. Ужасный давящий комок поднялся горло прямо из груди, вынуждая ее опуститься на колено и силой подавить эту болезненную слабость. Милете, «Ох!» Почти выплюнула она, вновь отмахнувшись от набежавших стражников. «Отвалите!» Население города было не очень большим. Каждый из тех, кто ее встретил, был частью ее свиты. Многих из них она могла бы даже назвать другом, если бы королева могла иметь возможность на такую непозволительную роскошь. Вот только сейчас, когда на нее смотрело множество знакомых лиц, ей было действительно плохо. Все потому, что перед глазами тут же всплывали образы другого существа. Того, кого она и в самом деле могла называть другом, без риска потерять авторитет. Того, чья голова слетела с плеч совсем недавно, прямо на ее глазах, она была не в силах что-то с этим сделать. «Убил ее! Монстр! Чудовище!» Все, что она могла... Это просто сидеть и смотреть за смертью своего друга. Смотреть, как лапы этого монстра сжимает ее шею, а затем острый меч обрывает ее жизнь. Впервые она себя ощутила столь беспомощной и слабой. Впервые она осознала, насколько она может быть ничтожной в глазах другого существа, и во многом потому, что всего за мгновение до смерти ее друга в лапах того монстра была ее собственная шея. Всего за несколько мгновений до того она сама была на волосок от смерти, и вот это действительно на нее нагоняло страх. Растолкав толпу своих собратьев, покинув лесной город у подножия Великого Древа, она вошла в собственный дом и храм, распахнула двери тронного зала и бросилась туда за его спину. «Ты!» Взревела она, смотря на раскинувшиеся у стены за троном белоснежный божественный бутон. «Ты! Где ты была? Почему ты была с ним?» С глазами полными ярости она смотрела, как белоснежный цветок медленно колышется, словно на ветру. Ее действительно обуял гнев. «Ты! Почему ты помогаешь тем, кто идет против нас? Как ты посмела!» Срываясь на крик и даже не обращая внимания на начинающуюся за пределами дворца суматоху, она действительно была готова рвать на себе волосы от гнева. «Дрянь! Если бы ты помогла мне, я бы смогла от него скрыться! Если бы ты восстановила лес, то я смогла бы использовать все свои силы! Ты же знаешь, как он для них невероятно важен!» Набрав воздуху в грудь, она снова закричала во все горло. «Ты...» «Я тебя спрашиваю, почему ты ничего не сделала?» Невероятный крик отражался от стен этого зала, и, наверное, впервые эти стены слышали столь сильные речи, полные злости и обиды. «Ты!» Как бы сильно она на этот цветок не кричала и как бы сильно на него не злилась, он был предельно слеп и безмятежен. Словно растущий под водой лотос, широкие белые листья божественного цветка медленно плавали по воздуху, оставаясь абсолютно немыми к ее крику. Не в силах больше этого вынести, сорвавшись с места, королева эльфов просто бросилась к этому цветку и вцепилась в него обеими руками. «Это ты виновата во всем! Это из-за тебя я чуть не умерла! Это из-за тебя он лишил меня единственной подруги!» Совсем утратив здравомыслие, Она держала в руках подрагивающий словно от боли божественный бутон, а затем со всей силы потянула в сторону несколько листков, в которых до этого и вцепилась мертвой хваткой. Ведомая одной злостью и обидой, она вырвала из прекрасного бутона пару листьев, заставляя его трястись и плакать. Прозрачная кровь стекла по его бутону, а сам цветок испуганно жался, словно пытаясь отползти назад и спрятаться. «Почему ты не отвечаешь мне?» Вновь заревела эта женщина, вышвырнув в сторону вырванные листья, топнула ногой и буквально размазала их по полу. Стиснув зубы с ненавистью, топая ногами, она много раз прошлась поторванным по листьям, продолжая до тех пор, пока из ее глаз не потекли слезы. Закусив губу до пробежавших по лицу судорог, медленно, очень медленно она подняла руку и посмотрела на испачканные кровью божественного цветка ладони. Эй, сказала она, сбавив свой голос и сделав его заметно тише. «Почему ты молчишь? Мы же одно целое! Нет!» Почти прошептала она, повернувшись к раненому и уже не такому белоснежному цветку. «Ты же не сможешь прожить без нас, верно? Мы же должны сражаться вместе!» чтобы победить всех наших врагов, нет?» Словно в бреду она сделала шаг вперед к дрожащему цветку и протянула руку. «Эй!» В ответ на это некогда роскошный и прекрасный цветок снова сдрогнул и подтянул еще целые листья назад, пытаясь от нее закрыться, отстраниться, спрятаться, словно увидел перед собой невообразимое чудовище. Почему? С пустым лицом принцесса эльфов смотрела на жмущийся к стене и прячущийся от нее трон лесного божества. А затем шум за пределами дворца и ее тронного зала стал нарастать так сильно, что его уже невозможно было игнорировать. «Миледи!» Закрытые двери вновь распахнулись, а внутрь вошла та самая девушка, что отвечала за разведку на дальних участках эльфийского леса. «Эй!» Вот только вместо ответа ее королева все еще стояла на месте и словно старалась дотянуться рукой до белоснежного листка. Стояла совсем рядом, но вид был такой, будто их обоих разделяла пропасть. «Миледи!» капитан разведки не могла повышать голос, но, видя, что ей не ответили, решилась на такой шаг, так как ситуация за дворцом уже была критической. «В чем дело?» Видя, как ее подчиненная стоит рядом и кричит, королева все же собрала остатки блуждающего разума и повернулась к ней. «Гномы, миледи!» Тут же выпалила та с лицом полным праведного гнева. «В том месте, где недавно появились те монстры, теперь стоит целая армия и идет в лес. Пусть эта девушка и пылала гневом, пусть и желала услышать приказ, призывающий немедленно собрать армию и дать отпор, Вместо этого она увидела на лице своего правителя лишь беспомощность, потрясение и невероятную глубокую растерянность. «Почему?»